Тайна, заклятье и последнее колдовство. 1 2 3 росли в жалком домике в глухой чаще. Ведьма сказала им, что они подкидыши, и каждый день напоминала, что девочки живут у неё из милости и должны быть благодарны. Но благодарить её оказалось трудно. Довемики было сыро, и всё разваливалось. Ведьма ни разу даже соломенную кровлю не подновила. Сёстры ходили в обносках, а главное, ведьма их не любила. Относилась к ним так же равнодушно, как к кричным камешкам. Затор работать заставляла от зари до зари. Шостры мели пол, носили хворост, стирали и готовили. Представьте, как обленилась ведьма. В грустной жизни сестёр были только два утешения. Первое пение. У них у всех были разные голоса. У первой словно птица щебечет, у второй словно ручей журчит, у третьей словно ветер насвистывает в ветвях деревьев. Когда они пели, голоса их сливались вместе так чудесно, что все лесные жители от фей до троллей замирали, слушали и дивились. Даже ведьма признавала их талант и завидовала. Внасмешку она называла их разными музыкальными инструментами. Излюбленное прозвище у неё было мои маленькие пикола. Пикола одна из разновидностей маленькой флейты. Кроме того, сёстры служили утешением друг другу. Каждый вечер, когда они укладывались спать на соломенных тюфяках, из сквозной дыры в крыше разглядывали ночное небо, а Инск как молитву повторяла пророчество: "Ещё судьба не решена, ещё в ночикола кала услышишь, восьмезвезда войдёт лучами свыше твою дорогу". заританы. Потом они по очереди пели песню о пташках, которым так легко улететь из леса. Айнс и Драй всё ещё надеялись, что и они когда-нибудь смогут уйти отсюда. Они мечтали об уютном доме и любящих родных, которые станут звать их по именам, а не по номерам. Шли годы. Брат короля Его главный соперник умер молодым. Все королевские хитрости оказались напрасны, но король всё равно хранил свою ужасную тайну и никому не рассказывал, что приказал бросить своих дочерей в лесу, когда принц достиг совершеннолетия. Король заболел и отрекся от престола. Королевство готовилось пышно отпраздновать коронацию его сына. Только король до неё не дожил. На праздник во дворец пригласили всех подданных. И молодой король объявил, что готов побеседовать с каждым. Когда пришла очередь Повитухи приблизиться к трону, она вдруг поняла, что больше незачем хранить молчание. Она открыла правду королю и его матушке. Как они обрадовались! Молодой король немедленно отправил Повитуху за своими сёстрами, и снова добрая женщина отправилась в чащу к домику ведьмы. Аньс бросилась ей навстречу и спросила: "Ты принесла нам ещё одну сестричку?" Повитуха улыбнулась: "Ах, дитя! Я принесла гораздо больше". Узнав новости, Аньс с Твай и Драй крепко обнялись и расплакались от счастья. Сбылась их заветная мечта. Теперь у них есть дом, семья, так да тому же они принцессы. Увидела ведьма, что они собрались уходить, и пришла в ярость. Размахнула она руками, так что лесная чаща содрогнулась от её злобы. Указала ведьма пальцем на трёх сестёр и крикнула: "Неблагодарные! Хотите меня покинуть после всего, что я для вас сделала?" Я вам жизнь спасла. Где бы вы сейчас были, если бы не я? Давным-давно умерли. Вот что. Хотите свободы? Придётся за неё заплатить. Посмотрим, как вам понравится плата, мои маленькие пиклы. Снова ведьма взмахнула руками и произнесла нараспёв заклинание: "Весь снег в углу ждёт детей заводит". Постех вестник еготит, та ли кообразе людей, не уйти вам без затей. Голос музыки вздохнёт, ваши тени позовёт, уберечь от смерти душу, или пусть вас чаща дошьёт. Налетел завой лураган, подхватил и ведьму и поветуху и домик и всё, что в нём было, до последней чайной чашки, и унёс в иное время иное пространство. А когда всё успокоилось, Айнс ца и Драй оказались в чём были на поляне, усеянной валунами и древесными пнями и окружённой плотной стеной деревьев в странном мире, где солнце всходило и заходило, но всё время стояло на месте. Отто поднял голову и посмотрел на одну сестру, потом на вторую, потом на третью. Айнс вытерла слезинку со щеки. Это правда? Что же дальше с нами будет? спросила Цвай. Читай, пожалуйста. Встретимся ли мы с матушкой и с братом? спросила Драй. Отто перевернул страницу. На ней не было ни слова. Отто пролистал книгу до конца, но все страницы были пустые, только чистый пергамент без единой буквки. Тот недописано, сказал Отто. Нет, ни конца, ни середины, потому что в нашей жизни пока ещё ничего больше не случилось, сказала Айнс. Мы так и сидим здесь, как бесполезные игрушки, навеки связанные. А что означает заклинание? спросил Отто. Она назвала нас маленькими пиколо, сказала Цвай, и чтобы заклятье было труднее снять, придумала такое условие, Наши души могут выйти из круга деревьев только если их заключить в деревянный духовой музыкальный инструмент в руках вестника. Сёстры заметно приуныли. Если бы я мог вернуться домой, я бы вам помог, предложил Отто. У тебя есть музыкальный инструмент? спросила Айнс. Фagot? спросила Цвай. Или гобой? подхватила Драй. От покачал головой. У меня только вот что есть. Он принялся разворачивать рукав рубашки, закатанный выше локтя. Когда я утром покупал книгу, цыганка заставила меня взять ещё и это, и даже ни пеньго лишнего не запросила. Он показал сёстрам губную гармонику. Глаза у них так и засияли. "Губная гармоника!" воскликнула Айнс. Цвай подошла ближе. "Если ты нам позволишь, на ней сыграть?" Мы поможем тебе найти дорогу домой. Драй тронь его за руку, а ты пообещай, что когда настанет время, ты передашь гармонику другому. Только тогда и не раньше начнётся наше странствие, чтобы спасти чью-то душу от неминуемой гибели. Айнски унула это наша единственная надежда избавиться от заклятия. Обещаю, сказал Отто, потому что ему очень хотелось вернуться домой. А как я узнаю, когда и кому три сестры обступили его? и прошептали: ты поймёшь. Отто протянул гармонику старшей сестре. Айнс сыграла короткую мелодию и отняв гармонику от губ, передала второй сестре. Цвайс сыграла другую мелодию, и пока она играла, Отто слышал обе мелодии одновременно. Цвай отдала гармонику Драй, и та сыграла ещё одну песню. Так не бывает, сказал Отто. Я слышу три мелодии сразу. Так бывает, улыбаясь, ответила сестра. Небо потемнело, надвигалась ночь. Как мне найти дорогу? прошептала Отта. Я боюсь темноты. Айнс выпрямилась во весь рост и произнесла: Ещё судьба не решена, ещё в ночи колокола слышишь, во тьме звезда взойдёт лучами слышишь. "Моё дорогое Азарит, Анна Драй протянула ему вот музыкальный инструмент. "Это всего-навсего губная гармоника", захныкал он. Вот "О, это гораздо больше", ответила Айнс. "Чтобы играть на ней, необходимо дыхание, точно так же, как и для того, чтобы жить. А тебе не приходило в голову, что играя на губной гармонике, человек может вдохнуть в неё свою силу и знания и передать кому-нибудь другому?" И следующий, кто будет на ней играть, всё это почувствует, сказала Цвай. Это правда. Играй, и увидишь свою дорогу, и силы к тебе придут, дразнил его шёлковой нитью судьбы. Ты навсегда будешь связан с нами и со всеми, кто играл на этой гармонике, и кто ещё будет на ней играть. От поразили их странные слова. Навеки связан шёлковой нитью судьбы. Он совсем запутался и голова разболелась. Я устал. Домой хочу. Ты вернёшься домой, пообещала Айнс. А сейчас усни, сказала Цвай, сладких снов шепнула Драй. Убаюканный её голосом, тот покачнулся и упал на усыпанную сосновой хвоей землю. Когда вот проснулся, в небе ярко светило солнце. Вот и сел. Он был в лесу. рядом с узкой тропинькой. В руке он всё ещё сжимал губную гармонику, только книги нигде не было видно. Айнцвайдрай уже не было. Может, они взяли книгу себе, а его перенесли сюда и тут оставили? А тропинка это и есть дорога домой. Весь день он брёл, спотыкаясь по узкой тропе за рощей геранью и чертополохом, Пока солнце не скрылось за деревьями, отчаянно болела голова. Сгустились сумерки. Отто, ослабший и напуганный, начал уже терять надежду, как вдруг вспомнил про гармонику. Он поднёс её к губам и заиграл простенькую мелодию. Необычный звук инструмента отозвался в нём неожиданной радостью. Как будто он уже был не один. Отто пошёл дальше, шепчано ходу, ещё судьба не решена, ещё в ночи колокола услышаешь, хоть мезь звезда взойдёт, лучами слыша твою дорогу, озарит она ветви деревьев над головой пределе, звёздный свет освещал тропинку, шаг за шагом Отто продвигался вперёд. Неужели сёстры на самом деле вдохнули в гармонику силы, поддерживающие в пути? Неужели их души сейчас с ним? Вдруг кот остановился. Ему послышались голоса. Кто это? Айнцвайдрой или волки, медведи и дикий кабан? Или это просто лесной морок? Сердце у него забилось часто-часто. Отто глубоко вздохнул и сильно подул в инструмент. Резкий аккорд разорвал ночную тишину, лес примолк, словно весь мир затаил дыхание, и в нофь Отто услышал голоса. Они звали, окрикивали его имя. Кто-то звал его по имени. Вдали замелькали огоньки, словно светлячки в ночи. Отто бросился вперёд. Неоказался в грушевом саду. Там было полно людей. Жители городка с фонарями в руках прочёсывали опушку леса. "Я здесь!" закричал Отто. К нему подбежали двое мужчин, взяли за руки так, что получил скреслиться, усадили Отто и понесли к остальным. Увидев отца, Отто бросился ему на шею, взрослые кричали: "Ура!" Дети толпились вокруг и хлопали его по спине. Матильда тоже была там. В её глазах блестели слёзы от от волнения не мог говорить. Он уткнулся лицом папе в папину грудь и заплакал. Позже, у себя дома, он шёпотом науха рассказал папе и маме обо всём, что с ним случилось. Начиная с того, как утром купил у цыганки книгу и гобойную гармонику. Айнцвайдрай меня спасли. Они вывели меня из леса. Родители переглянулись, подняв брови. "Ну-ну", сказала мама. "В наш город уже давно не заходили цыгане. Ты, должно быть, нашёл гармонику в лесу, где я бронил ещё какой-нибудь непослушный мальчишка. И потерялс ты не вчера, а?" А сегодня утром отдыхай. Ты сильно головой ударился. Вон какая шишка на затылке. От заснул, сжимаю в руке губную гармонику. Скоро отто поправился, но с губной гармошкой больше не расставался, всюду носил её с собой. Своим друзьям и вообще всем, кто соглашался слушать, он рассказывал о сёстрах ханства и драи. Через месяц эти рассказы всем надоели, над ним стали смеяться, только Матильде не надоедало слушать эту загадочную историю. Однажды папа усадил лотта рядом с собой, чтобы серьёзно поговорить. Люди думают, что у тебя с головой не всё в порядке. Ты заблудился и сам себя спас, играя на губной гармошке. Вот и всё. Я слышать больше не желаю о цыганах, книжке, в воображаемых сёстрах и волшебной гармошке. Чтобы не огорчать родителей, отто убрал губную гармонику и больше не выносил её из дома. Он перестал вслух вспоминать историю трёх сестёр. Скорее жизни 5 вошла в привычную колею. Но когда отто чего-нибудь пугался, он тайком доставал губную гармонику, играл какую-нибудь песню и в мечтах находил знакомое удивительное ощущение счастья и покоя. Каждый раз к нему возвращались воспоминания о рассказанной в книжке истории и о том, что случилось в лесу. Хитрость короля, путешествие по витух, и заклятие ведьмы, встречу от таинства и драй и данное им обещание. Он всё время помнил, что ему доверено их будущее, и что гармоника хранит в себе их самую заветную надежду быть свободными. быть любимыми, вырваться из дрессного круга, чтобы когда-нибудь их история смогла быть дописана. Отто не забыл, что их странствие к спасению чьей-то души на пороге смерти начнётся, когда он отправит гармонику в мир, когда придёт время. Он вестник